мой, Митридат», — продолжил папенька, указав на Митю, и тот низко, по-заученному, поклонился. «Посредством каждодневных многочастных экзерциций я развил в всем чудо-младенца невиданную остроту ума и ученость. Митридат перемножает и делит любые числа с резвостью непревзойденной». Столь же легко возводит числа в квадрат, извлекает корень. Равно, как производит и иные математические операции, еще более сложные. А еще, здесь папенькин голос сделался совсем бархатным, Митридат превосходнейше владел тайнами благородной утехи монархов и мудрецов Востока. Плавный жест в сторону шахматной доски. И всей игре ему нет равных, даже и среди признанных мастеров. А мальчику всего шестой годок. Договорив приготовленную речь до конца, Алексей Воинович снова склонился, да так и застыл в благоговейном изнеможении. Митя вздохнул. Ничего, не шестой. Это уж папеньку занесло. Через полтора месяца сравняется семь. Такой крошка, знает шахматы. Туше. Клюнула. Государня повернулась всем своим грузным телом, отчего нога, покоившаяся на скамеечке, соскользнула на пол. Ой, Екатерина болезненно поморщилась, скрикнула. Из дальнего угла, расталкивая дамы-кавалеров, будто фрегат, рассекающий волны, к столу ринулся смуглый человек в расшитом пузументами морском мундире. «Что, матуська, носька болит!» закричал он смешно, коверкая слова. «А вот он я, твой верный Койопула. и волсебная водичка со мной». Выхватил из преогромного кармана склянку с ядовито-лиловой жидкостью, бухнулся на коленки, осторожно снял туфлю и стал порхать по распухшей ступне ловкими жирными пальцами, мазать, тереть, мять, приговаривая что-то под нос на непонятном наречии. В лес орех грецкий досадливо пробормотал обершталмейстер. Все испортил. Папенька выпрямился, в отчаянии всплеснул руками. Кто этот невежен? Контр-адмирал Козопула, морской разбойник. Наш новейший чудотворец нынче при государине неной больной ноге состоит. Вишь ты, снадобье у него какое-то особенное. Лучше бы его щетинную морду турки накол посадили. Щеки у адмирала и в самом деле были фиолетовыми от проросшей к вечеру щетины. Да и на пират он тоже чрезвычайно походил. Митя представил грека не в военном камзоле, с пудренными волосами, а в черном платке на голове, в алой, расстёгнутой, на волосатой груди рубахе, с кривой саблей за поясом. Вот была бы картинка. Что ему по морям не плавалось? А вот и англичанин, лейп медик Круиз, ухмыльнулся Кукушкин. Ну, сейчас будет баталия при Лепанто. Толпа придворных снова заколыхалась. К столу проталкивался строгий господин в золотых очках. Ещё издали, тоже смешно выговаривая слова, но только не мягко, как адмирал, а чересчур твердо он закричал «Извольте немедленно прекратить! Ваше Величество, вы губите свое августейшее здоровье, доверяясь этому шарлатану!» Я делал анализ его «соколт эликсир» — это конская моча с самым дешевым матросским ромом. И схватил сухой рукой грек за плечо, пытаясь оттащить. Ну да, лосядные саки, адмирал двинул локтем, и лейб-медик отлетел в сторону, и что? Моя бабка, старая лохудра, все добавлял туда, немножко овечьих какасик, а я придумал лучше. натираю обезьянье. И моряк употребил слово, которого, по мнению Мити, в царском дворце звучать никак не могло. Я ваших медицинских терминов не разумею, засмеялась Екатерина. А вы, Яков Федорович, на моего костю не серчайте. Он хоть в университетах не учился, но в разных странах бывал, все повидал, и руки у него мягкие. Ну а вы-то, Аделаида Ивановна, куда морду тычьте? Ах, полезать хочет, мое золото. Митя вздрогнул и привстал на цыпочки. Слава богу, последние слова адресовались не какой-нибудь из придворных дам а жемчужно-серой левретке, усердно облизывавшей императрицыну щиколотку. Вон оно тут как. Собаку зовут по имени-отчеству, а адмирал просто кости. А про нас с индейцем забыли.